Глава тринадцатая. Настенный мозор в граненном корпусе темного дерева мелодично отбил половину восьмого. Один звенящий медный удар, гулко наполнивший дом. Нина с семейством уже неделю как обитала на даче, в Перловке. Муж ее предпочитал при всякой возможности ночевать с семейством, благо положение путейского инженера позволяло подсесть на любой паровоз в сторону Павловского посада. Так что дом Выбегова на Спасоглинищевском пустовал, или лишь привратник Фёдор, да его племянница с подходящим именем Феодора, оживляли флигель своим присутствием. Зеркала в комнатах зависели простынями от пыли, мягкую мебель на время отсутствия хозяев прикрыли чехлами, а вот часы Фёдор исправно заводил по всему дому. Тонкие швейцарские или немецкие, кто их разберёт, механизмы портились от незапланированного простоя. Никонов наконец мог расслабиться. Он был в своем кабинете, в своем времени и пока еще в своем рассудке. Лейтенант уже успел выяснить, что здесь, в его родном 1886 году, прошло куда меньше времени, но не будучи в силах объяснить себе этого, предпочитал не думать о столь вопиющей несуразице. То, что Нины с мужем не было дома, оказалось весьма удачным обстоятельством Оно отодвигало необходимость давать объяснения по поводу внезапного исчезновения лейтенанта. Феодора, суетящаяся вокруг чудесным образом вернувшегося брата-хозяйки, бросала на него порой подозрительные взгляды, но Никонов делал вид, что ничего особенного не случилось. Он нуждался в отдыхе, и прежде всего душевном. Слишком много пришлось пережить и волей-неволей пересмотреть прежние понятия об устройстве мира. Без этого ни за что не удалось бы принять того главного, что он узнал во время своего визита в будущее. Альтернативная история. Идея, к которой ни один ученый не станет относиться всерьез, лишь презрительно скривится, если ему предложат порассуждать на тему «А что если бы...» Его всю жизнь учили. История не имеет сослагательного наклонения. Оказывается, имеет... Лейтенант поставил на стол перед собой плоский чемоданчик. В нем хранились бесценные сокровища. Пачка мелкоисписанных листов и, главное, планшет. Чудесное устройство, содержащее сотни книг по истории флота, кораблестроению, военно-морской науке. А кроме того, труды, посвященные альтернативной истории. Любой из них можно вызвать к жизни одним прикосновением к стеклу – и читать, перелистывая пальцем несуществующие страницы. Литературу подбирал Геннадий, а потому многие из выбранных им книг оказались художественной литературой или же дилетантской публицистикой, чего Никонов, профессиональный моряк, не мог не заметить. Но сейчас для него главным был подход к истории, изобретенной потомками. Предстояло научить себя думать, как они, вбить в мозг, Странный, отдающий вульгарностью оборот, заимствованный у брата Ольги Романа, мысль о том, что свершившаяся история не есть что-то данное раз и навсегда, а наоборот, вполне поддается изменениям. Конечно, если знать, как правильно взяться за дело. Проекты так и не построенных кораблей, не созданного, но тем не менее грозного оружия, описание не случившихся морских сражений и самое захватывающее... Реальные компании, по много раз переигранные энтузиастами альтернативной истории. Несколько подробно расписанных вариантов событий, и каждый с конкретными указаниями, как перевести колесо истории в другую колею, а то и вовсе заставить сменить направление. Несмотря на то, что Никонов успел просмотреть лишь малую часть книг, да и то весьма бегло, прочитанное его захватило. Он помнил горькие слова Геннадия. «Компания на море 904-5 годов» Сложилось так, как будто кто-то, злонамеренный из всех возможных вариантов развития событий, выбирал именно те, которые должны были обернуться для России наибольшими несчастьями. Но теперь-то все может сложиться иначе. Да, многие книги непонятны, темны, даже сомнительны. Геннадий, разумеется, умница, патриот, но, увы, мало что понимает в военной науке и морском деле. Он искренне желал помочь Никонову. Но как ни старался, не смог подобрать всего, что нужно. Впрочем, это не страшно. В его распоряжении теперь надежный канал, связывающий прошлое с будущим, а значит... От открывающихся перспектив захватывало дух. Геннадий упоминал о сообществах знатоков, обсуждающих нюансы кораблестроения и морской тактики на особых форумах, о бездонных информационных ресурсах, где можно получить любую справку, раздобыть подробные описания любого устройства. В качестве примера молодой человек привел роман в двух частях, описывающий как раз альтернативную версию русско-японской войны. Герои повествования планировали свои действия на основе детального анализа, проведенного как раз одним из таких сообществ. Подробный, с перебором вариантов, анализ действий двух русских кораблей, оказавшихся в заведомо безнадежном положении. И в результате – несомненный успех. «Значит, можно?» У Никонова не было оснований не верить потомкам. Можно. Да, работа предстоит грандиозная, но как там говорят потомки, главное это оказаться в нужном месте и в нужное время. А это как раз его, лейтенанта Никонова, случай. В научном комитете Адмиралтейства ждут развернутого доклада по вопросу исследований и прожектов в области минного дела. Ему поручено проанализировать все, что было сделано в данной области за последние три с половиной десятка лет. Что ж, судя по тому, что он успел узнать в будущем, как раз минному оружию и предстоит сыграть в будущих войнах на море особенно важную роль. И Россия достигнет в этой области очень больших успехов. Так что он, несомненно, и в нужном месте, и в нужное время. Начинать с чего-то все равно надо. Вот он для начала и подхлестнет всеми силами развития этого направления. А уж там... После русско-турецкой войны основным образцом минного оружия в русском флоте стала мина Герца, самая совершенная измевшихся тогда конструкций. Разработанная на основе немецкого патента и испытанная в боевых условиях, хотя и не так широко, как это могло бы быть, мина Герца имела существенный недостаток. Ее нельзя было ставить автоматически на заданное заглубление, Впрочем, это относилось и ко всем остальным конструкциям мин, имевшихся на тот момент в мире. При постановке мины Герца приходилось сначала замерять глубину в данной точке, потом вручную отмерять минреп. Эта громоздкая и небыстрая операция, конечно же, исключала всякую возможность ставить мины с ходу. Приходилось пользоваться специальными плотиками, так что постановка минного заграждения превращалась в долгий и трудоемкий процесс. Мину Герца Никонов знал отлично, что называется «головой руками». Описанную хлопотную процедуру минной постановки ему приходилось не раз проделывать самому. А еще лейтенант помнил кадры из документальных фильмов, которые показывал Геннадий. Миноносец на полном ходу, высоченный бурун форштевня, мины заграждения, которые одна за другой валятся с кормы прямо в пенную кильваторную струю, Устройства, позволяющие проделывать подобные операции, появились уже на переломе веков и вполне могли бы оказаться на вооружении к началу русско-японской войны. Но то ли не успели довести до ума перспективную новинку, то ли сказалась извечная неповоротливость российской бюрократической машины. Так или иначе, мины под порт Артуром ставили в основном с тех же плотиков. А ведь все могло быть совсем иначе. Никонов открыл на планшете книгу, одну из тех, что он пометил как первоочередные. Первую экспериментальную постановку 48-ми шаровых мин провели в 1889 году на Дунае. Опыт удался, и с 1891 года шаровая форма корпуса мин в русском флоте стала основной. В 1898 году на вооружение флота приняли якорную гальваноударную мину с корпусом в форме шара, и штерто-грузовой системой установки на заданное углубление. Для того времени мина, получившая обозначение образца 1898 года, являлась одной из наиболее совершенных в мире. Она и стала основной миной Отечественного флота в русско-японскую войну. Итак, в составе первой Тихоокенской эскадры появятся особые корабли, минные заградители «Амур» и «Енисей». Вдоль корпуса такого корабля будет смонтирован подвесной рельс, на котором и станут вывешиваться подготовленные к постановке мины и якоря к ним. Это система лейтенанта Степанова, предложенная в 1892 году. То есть будет предложено, поправил себе Никонов. Транспортная цепь, приводимая в движение особым приводом, перемещает мины к корме. Очередная мина с якорем подходит к концу рельса и падает в воду, Освободившиеся места занимают новые мины, так что ставить их можно непрерывно. В общем, вполне разумно и прогрессивно, если не иметь представления о более поздних системах, когда мины, установленные прямо на якорных тележках, сбрасываются со специальных рельсов, идущих вдоль обоих бортов. И вот что интересно. Система с тележкой была предложена практически в то же время неким лейтенантом Угрюмовым. Для удобства мина кладется сверху на якорь, а под якорь ставятся деревянные брусья. Позднее брусья заменят металлическими рельсами, а на якорях станут устанавливать ролики. Никонов перелистнул на экране несколько страниц и нашел нужный раздел. Перемещение мин по рельсам и за скатам обеспечивалось двумя роликами. Компактность нового якоря позволила существенно, на 30-60% увеличить количество мин, принимаемых на корабль. Проведенные в 1905 году испытания дали превосходные результаты. Обращение с якорем удобное, постановка мин, производившаяся на ходах до 17 узлов, совершенно точная, автоматические механизмы действовали без отказа. В комплектации с новым якорем мину образца 1898 года приняли на вооружение в 1906 году. Помимо якоря, в мине образца 1906 года имелись и другие новшества. «Итак, работы эти будут начаты на самом переломе веков. А если не откладывать? Если начать их уже сейчас?» Никонов прикинул, как вписать подобные рельсы в проекты новейших миноносцев и канонерских лодок. Выходило вполне прилично. «Если продавить нововведение в морском комитете...» новые корабли этих классов будут оснащены системами скоростной минопостановки. А значит... А значит, к русско-японской войне все, даже давно устаревшие, то есть те, что будут построены в ближайшие 3-4 года, малые корабли смогут оперативно ставить мины, причем в самых сложных погодных условиях и на хорошем ходу. Разумеется, у японцев тоже рано или поздно появятся такие же системы. Скорее даже рано... Только крупное нововведение трудно сохранить в тайне, но ничего, главное, чтобы новые мины были у России, тем более, что по вопросу борьбы с минной опасностью у потомков тоже было чему поучиться. Например, эти, как их, параваны. Отличная и главная простая идея. Параван появился в мировую империалистическую войну 1914-18 годов и в настоящее время широко применяется во флотах всех стран в качестве хранителя для защиты быстроходных надводных кораблей на ходу от мин. Он также применяется в качестве трала для траления мин. Параван отводит мины, попавшие на его тралищую часть в стороны, и в безопасном для корабля расстоянии перерезает их минрэп. Мина после этого всплывает и ее уничтожают. Тралищая часть представляет собой жесткий стальной трехпрядный трос тросовой работы. И все же это походило на чудо. Сидя в кабинете, в домике на Спасоглинищевском, запросто заглядывать в будущее и находить решения, опробованные потомками в кровавых, долгих войнах. Заполнять мелким бисерным почерком страницу за страницей, преподнося современникам на блюдечке рекомендации, почерпнутые из практики грядущих войн, решения, взятые из опыта десятков лет развития военно-морской науки – Нет, это не укладывалось в голове. Однако же... Опыт применения мин в русско-японской войне определил два основных направления в их совершенствовании. Прежде всего, требовалось обеспечить безопасность обращения с минами при постановке в случае повреждения гальваноударных колпаков. Во-вторых, требовалось приспособить минные якоря для быстрой и удобной постановки мин на ходу. Первую задачу удалось решить просто — Вспомнили предложенный еще в 1901 году минным кондуктором ФФ Скрябиным гидростатический предохранитель, делавший мину опасной только после ее прихода на заданное углубление. Для решения второй задачи пришлось привлечь на конкурсных началах три петербургских завода «Металлический», «Парвиайнена» и «Леснера», конструкция, предложенная которым, и оказалась наилучшей. Вспомнили, значит. И ведь живет где-то этот господин Скрябин, И понятия не имеет что через 15 лет ему предстоит сделать столь полезное изобретение. А ведь можно заранее разыскать его, подкинуть пару идей, а то и вовсе привлечь к работе. Помнится, Геннадий рассказывал, что в романах на тему альтернативной истории герои поступали точно таким же образом. Находили людей, которым еще только предстояло совершить эпохальные открытия и изобретения, и создавали им необходимые условия. Почему бы не перенять хорошую идею? А заводы? Леснера, Парвиайнена, Металлический? Надо бы уточнить, в каком состоянии они находятся на данный момент и способны ли выполнять заказы подобной сложности. Никонов вздохнул, придвинул к себе листок и принялся набрасывать черновик доклада в научный комитет Адмиралтейства.